Глава первая. Годы юности. Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве, в доме Скворцова на Молчановке, ныне улица Баумана, номер 10. Дом не сохранился. В семье отставного майора, чиновника московского комиссариата Сергея Львовича Пушкина и его жены Надежды Осиповны, Урожденный Ганнибал. Примечание. Все даты даются по старому стилю. Кроме него, в семье были старшая сестра Ольга и три младших брата. Пушкины были родовиты. В автобиографических заметках Пушкин писал: Мы ведем свой род от прусского выходца рачи или Рачи, мужа честно как говорит летописец, то есть знатного, благородного, выехавшего в Россию во времена княжества святого Александра Ярославича Невского. От него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятливы, Поводовы, Каменские, Бутурлины, Кологривы, Шерифеддиновы и Товарковы. Родство со многими фамилиями коренного русского братства – делала Пушкиных тесно связанными с миром и бытом той до пожарной, то есть до пожара 1812 года Москвы, в которой говорили «Родство, люби с честь и воздай ему честь». И «Кто своего родства не уважает, тот себя самого унижает, а кто родных своих стыдится, тот через это сам срамится». «Родословной матери еще любопытнее», — продолжал Пушкин. «Дед ее был негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из Сераля, где содержался он аманатом, заложником, и отослал его Петру Первому». Примечание. Предок Пушкина был не негр, а араб, то есть эфиоп, абиссинец. Появление его при дворе Петра I, возможно, связано с более глубокими причинами, чем распространившаяся в Европе начало XVIII века мода на пожей арабчат. В планах сокрушения Турецкой империи, которой вынашивал Петр I, связи с обессинией христианской страной, расположенной в стратегически важном районе, в тылу неспокойного египетского фланга Турции, занимали определенные место. Однако затяжная Северная война не дала развиться этим планом. К концу XVIII века ганнибалы уже тесно переплелись кровными связями с русскими дворянскими родами, породнились с ржевскими, бутурлиными, черкасскими, пушкиными. Отец и мать поэта были родственники, троюродные брат и сестра. Пушкины были весьма небогаты. Бесхозяйственные и недомовитые, они всю жизнь находились на грани разорения. В дальнейшем неизменно урезали материальную помощь сыну, а в последние годы его жизни и обременяли поэта своими долгами. У Сергея Львовича Пушкина барская безалаберность сочеталась с болезненной скупостью. «Друг Пушкина» Вяземский сохранил в своих записках сценку. Вообще был он очень скуп и на себя, и на всех домашних. Сын его, Лев, за обедом у него разбил рюмку. Отец вспылил и целый обед проворчал. — Можно ли, — сказал Лев, — так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек? — Извините, сударь, — с чувством возразил отец, — не двадцать. А 35 копеек. Примечание. Вяземский. Старая записная книжка. Ленинград, 1929 год, страница 114. Семья принадлежала к образованной части московского общества. Дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин, был известным поэтом. В доме бывали московские литераторы. Еще ребенком Пушкин увидел Карамзина тогдашнего главу молодой русской литературы, слушал разговоры на литературные темы. Воспитание детей, которому родители не придавали большого значения, было беспорядочным. Из домашнего обучения Пушкин вынес лишь прекрасное знание французского языка, а в отцовской библиотеке пристрастился к чтению тоже на французском языке. Наиболее разительной чертой пушкинского детства следует признать то, как мало и редко он вспоминал эти годы в дальнейшем. В жизни дворянского ребенка дом — это целый мир, полный интимной прелести, преданий, сокровенных воспоминаний, нити от которых тянулись на всю дальнейшую жизнь. В воспоминаниях Аксакова повествуется, как разлука с родителями и родным домом, Его привезли из поместья родителей в Казанскую гимназию. Обернулась для ребенка не детской трагедией. Жизнь вне дома казалась ему решительно невозможной. Детство Льва Толстого не было идиллично. Разлад между родителями, долги и легкомысли отца, его странная смерть. И, однако, глубоко прочувствованные строки посвятил он в повести детства миру первых воспоминаний родному дому, матери. Детство Лермонтова было изуродовано тяжелой семейной трагедией. Он вырастал, не зная подлинной семьи, в обстановке вражды между ближайшими родственниками, и все же он пронес через всю жизнь поэзию детства и родного дома. Наружно погружаясь в их блеск и суету, Ласкаю я в душе старинную мечту погибших лет святые звуки, и вижу я себя ребенком, и кругом родные все места, высокий барский дом и сад с разрушенной теплицей. Образ же отца, апоэтизированный и трагический, вопреки реальным биографическим фактам, вошел в романтический мир Лермонтова.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 Он вычеркнул из своей жизни. Примечание. Это особенно заметно в тех редких случаях, когда литературная традиция заставляла его вводить в поэзию тему детства. Так в лицейское послание к Юдину Пушкин вводит черты реального пейзажа села Захарьина, с которым были связаны его детские воспоминания. Однако образ автора, который мечтает над Горацием и Лафонтеном, с лопатой в руках возделывает свой сад, в собственном доме за мирной сельской трапезой, с бокалом в руках принимает соседей, конечно, насквозь условен и ничего личного не несет. Пушкин бывал в Захарине с 1806 по 1810 год, то есть между семью и одиннадцатью годами. И поведение его, конечно, не имело ничего общего с этой литературной позой. Редким случаем реальных отзвуков детских впечатлений является стихотворение «Сон» 1816 год. Но характерно, что здесь упоминается не мать, а нянька. «Ах, умолчуль о мамушке моей!» «Он был человек без детства». А когда внутреннее развитие подвело Пушкина к идее дома, поэзии своего угла, то это оказался совсем не тот дом или не те дома, в которых он проводил дни детства. Домом с большой буквы стал дом в Михайловском, дом предков, с которым поэт лично был связан юношескими воспоминаниями 1817 года и годами ссылки, а не памятью детства и под окном этого дома сидела не мать поэта, а его крепостная мама Арина Родионовна. Детство, однако, слишком важный этап в самосознании человека, чтобы его можно было бы вычеркнуть, ничем не заменив. Заменой мира детства, мира, к которому человек, как правило, обращается всю жизнь как к источнику дорогих воспоминаний, Мира, в котором он узнает, что доброта, сочувствие и понимание норма, а зло и одиночество, уродливое от нее уклонение, для Пушкина стал лицей. Представление о лицее как о родном доме, о лицейских учителях, как старших, а о лицеистах, как товарищах, братьях, Окончательно оформилась в сознании поэта в середине 1820-х годов, когда реальные лицейские воспоминания уже слились в картину сравнительно далекого прошлого, а гонения, ссылки, клевета, преследовавшие поэта, заставили его искать опору в идилических воспоминаниях. В 1825 году он писал «Друзья мои, прекрасен наш союз!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 Но сложившийся в эти годы в сознании Пушкина идеализированный образ лицея во многом отличался от документальной реальности. Лицей был учебным заведением, повторившим в миниатюре судьбу и характер многих реформ и начинаний, дней Александровских прекрасного начала, блестящие обещания, широкие замыслы при полной непродуманности общих задач, целей и плана. Размещению и внешнему распорядку нового учебного заведения уделялось много внимания. Вопросы, формы лицеистов обсуждались с самим императором. Однако план преподавания был не продуман, состав профессоров случайен. Большинство из них не отвечало по своей подготовке и педагогическому опыту даже требованиям хорошей гимназии. А лицей давал выпускникам права окончивших высшие учебные заведения. Не было ясно определено и будущее лицеистов. По первоначальному плану в лицее должны были воспитываться также младшие братья Александра I, Николай и Михаил мысль эта, вероятно, принадлежала Спиранскому, которому, как и многим передовым людям тех лет, внушало тревогу то, как складывались характеры великих князей, от которых в будущем могла зависеть участь миллионов людей. Подрастающие Николай и Михаил Павловичи свыклись с верой в безграничность и божественное происхождение своей власти, и с глубоким убеждением, в том, что искусство управления состоит в фельдфебельской науке. В 1816 году человек, далекий от либеральных идей, но честный вояка и патриот, генерал Коновницын, которому Александр I поручил в 1815 году наблюдение за своими братьями во время их пребывания в армии, видимо, не случайно счел необходимым дать великим князьям Письменное наставление. Если придет время командовать вам частями войск, старайтесь улучшать положение каждого. Не требуйте от людей невозможного. Доставьте им прежде нужный и необходимый покой, а потом уж требуйте точного и строгого исполнения истинной службы. Крик и угрозы только что раздражают, а пользы вам не принесут. В лицее великие князья должны были воспитываться в кругу сверстников, в изоляции от двора. Здесь им были бы внушены представления, более соответствующие их будущему положению, чем крики угрозы и требования от людей невозможного наклонности, к чему они начали проявлять очень рано. Если бы этот план осуществился, Пушкин и Николай Первый оказались бы школьными товарищами. Николай Павлович был всего на три года старше Пушкина. Соответственно, этому же плану остальные лицеисты предназначались к высокой государственной карьере. Замыслы эти, видимо, вызывали противодействие императрицы Марии Федоровны. Общее наступление реакции перед войной 1812 года, выразившееся в частности в падении Спиранского, привело к тому, что первоначальные планы были отброшены, в результате чего Николай I вступил в 1825 году на престол чудовищно неподготовленным. По свидетельству осведомленного мемуариста Муханова, что же касается до наук политических, о них и не упоминалось при воспитании императора. Когда решено было, что он будет царствовать, Государь сам устрашился своего неведения. Примечание. Русский архив, 1897 год, номер 5, страницы 89-90. Для лицея в изменении его статуса была и выгодная сторона, хотя ослабление интереса двора к этому учебному заведению влекло за собой понижение его престижа а будущее лицеистов перестало рисоваться в первоначальном заманчивом виде. Зато вмешательство придворных кругов в жизнь лицея стало менее заметным. Лицей помещался в Царском селе, летней императорской резиденции, во флигеле Екатерининского дворца. Уже само местоположение делало его как бы придворным учебным заведением. Однако, видимо, не без воздействия спиранского, ненавидевшего придворные круги и стремившегося максимально ограничить их политическую роль в государстве и влияние на императора, первый директор лицея В. Ф. Малиновский пытался оградить свое учебное заведение от влияния двора путем строгой замкнутости. Лицей изолировали от окружающей жизни, воспитанников выпускали за пределы его стен крайне неохотно и лишь в особых случаях посещения родственников ограничивались. Лицейская изоляция вызвала в поэзии Пушкина тех лет образы монастыря, иноческой жизни, искушений, которым подвергается монах со стороны беса. С этим же связано и стремление вырваться из заточения. Поэтическое любование лицейскими годами, как было сказано выше, пришло позднее, Во время же пребывания в лицее господствующим настроением Пушкина было ожидание его окончания. Если в стихах лицей преобразуется в монастырь, где молодой послушник говорит про себя «Сквозь слез смотрю в решетки, перебираю четки», то окончание его рисуется как освобождение из заточения. Но время протечет, из каменных ворот падут, падут затворы, И в пышный Петроград, через долины, горы ретивые примчат, Спеша на новоселье оставлю темную келью, поля, сады свои, Под стол клобук с веригой, и прилечу растригой в объятия твои. Конечно, лекции лицейских преподавателей, среди которых были прогрессивные и хорошо подготовленные профессора, например, Куницын, Галич, не прошли для Пушкина бесследно, хотя он и не числился среди примерных учеников. Программа занятий в лицее была обширной. Первые три года посвящались изучению языков российского, латинского, французского, немецкого. Математики – в объеме гимназии, словесности и риторики, истории, географии, танцам, фехтованию, верховой езде и плаванию. На старших курсах занятия велись без строгой программы. Утвержденный устав определял лишь науки, подлежащие изучению. Предусматривались занятия по разделам нравственных, физических, математических, исторических наук, словесности и по языкам. Разумеется, обширный план при неопределенности программ и требований, неопытности педагогов приводил к поверхностным знаниям учащихся. Пушкин имел основание жаловаться в письме брату в ноябре 1824 года на недостатки проклятого своего воспитания. Однако в лицейских занятиях была и бесспорная положительная сторона. Это был тот лицейский дух, который на всю жизнь запомнился лицеистом первого пушкинского выпуска и который очень скоро сделался темой многочисленных доносов. Именно этот дух позже старательно выбивал из лицея Николай I. Немногочисленность учащихся, молодость ряда профессоров, гуманный характер их педагогических идей — ориентированной, по крайней мере, у лучшей части их, на внимание и уважение к личности учеников, то, что в лицее, в отличие от других учебных заведений, не было телесных наказаний и среди лицеистов поощрялся дух чести и товарищества, наконец, то, что это был первый выпуск, предмет любви и внимания, все это создавало особую атмосферу. Ряд профессоров не был чужд либеральных идей и в дальнейшем сделался жертвой гонений Куницын, Галич. Лекции их оказывали благотворное воздействие на слушателей. Так, хотя Пушкин имел весьма невысокие оценки по предметам Куницына, тот факт, что одна из глав его недошедшего до нас романа «Фатома» или «Разум человеческий» называлась «Право естественное» говорит сам за себя. Куницын читал лицеистам «Естественное право» – дисциплину, посвященную изучению природных прав отдельной человеческой личности. Само преподавание такого предмета было данью либеральным веянием, и в дальнейшем он был из программ русских университетов изгнан. Преподаватели, подобные Куницыну, и директор Малиновский, действовали, однако, главным образом, не лекциями. Куницын не обладал даром увлекательной речи, а собственным человеческим примером, показывая образцы гордой независимости и спартанской строгости личного поведения. Дух независимости, уважение к собственному достоинству культивировался и среди лицеистов. Кроме передовых идей, Они усваивали определенный тип поведения, отвращение к холопству и раболепному чинопочитанию, независимость суждений и поступков. Журналист сомнительной репутации Фаддей Булгарин в доносительной записке «Нечто о царско-сельском лицее и о духе Онова», поданной в 1826 году Николаю I, писал, В свете называется лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно с равными, презрительно с низшими, исключая тех случаев, когда для фанфаронады надо показаться любителем равенства. Примечание. Мадзалевский, Б.Л. Пушкин под тайным надзором. Издание третье. Ленинград, 1925 год, страница 36. Если отвлечься от злобно-доносительного тона с одной стороны, и с другой учесть, что булгарин не мог знать лицейского духа 1810-х годов по личному опыту, а реконструировал его на основании своего впечатления от поведения Дельвига, Пушкина, и других лицеистов в послелицейский период, дополняя картину чертами из стиля поведения арзамасцев и либералистов братьев Тургеневых, то перед нами окажется яркая характеристика того, как держался в обществе молодой прогрессист конца 1810-х, начала 1820-х годов. Что касается утверждения о презрительном отношении к низшим то речь идет о презрении свободолюбца к раболепному чиновнику, Чацкого к Молчалину. Этот основанный на высоком уважении к себе взгляд свысока, Молчалины и Поприщины, герой повести Гоголя «Записки сумасшедшего», не прощали Чацким и Печориным, как Булгарин не мог простить его лицеистам Пушкину и Дельвигу. Булгарин интуицией доносчика угадал связь между благородным обхождением, к которому воспитатели приучали лицеистов, и оскорбительной для холопьев добровольных Пушкин, свободой поведения молодого либерала. Основное, чем был отмечен лицей в жизни Пушкина, заключалось в том, что здесь он почувствовал себя поэтом. В 1830 году Пушкин писал Начал я писать с тринадцатилетнего возраста и печатать почти с того же времени. В те дни, во мгле дубровных сводов, блисвод, текущих в тишине, в углах лицейских переходов являться муза стала мне. Моя студенческая келья, доселе чуждое веселье, вдруг озарилась. Муза в ней открыла пир своих затей». Простите хладные науки, простите игры первых лет. Я изменился, я поэт. В лицее процветал культ дружбы. Однако в реальности лицеисты, и это вполне естественно, распадались на группы, отношения между которыми порой были весьма конфликтными. Пушкин примыкал к нескольким, но не был безоговорочно принят ни в одну. Так в лицее ощущалась сильная тяга к литературным занятиям, которое поощрялось всем стилем преподавания. Выходили рукописные журналы «Лицейский мудрец», «Неопытное перо», «Для удовольствия и пользы» и другие. Поэтическим лидером лицея, по крайней мере в первые годы, был Ильичевский Можно предположить, что Пушкин ревниво боролся за признание своего поэтического первенства в лицейском кругу. Однако, Томашевский показал, что определенных и очень важных для Пушкина сторон его юной поэзии, например, ориентацию на эпическую традицию и крупные жанры, суд однокурсников не принимал и полного единомыслия между молодым Пушкиным и литературным мнением лицея не было. Примечание. Томашевский. Пушкин. Книга первая. 1813-1824 годы. Москва-Ленинград. 1956 год. Страницы 40-41. Наиболее тесными были дружеские связи Пушкина с Дельвигом, Пущиным, Малиновским И Кюхельбекером. Это была дружба на всю жизнь, оставившая глубокий след в душе Пушкина. Но и здесь не все было просто. Политические интересы лицеистов зрели, у них складывались сознательные свободолюбивые убеждения, потянулись нити из лицея к возникшему движению декабристов. Пущин, Дельвик, Кюхельбекер и Вольховский вошли в священную артель Александра Муравьева, и Ивана Бурцева. Пушкин приглашение участвовать не получил. Более того, друзья скрыли от него свое участие. В дальнейшем, когда Пушкин смотрел на лицейские годы с высоты прожитых лет, все сглаживалось. Потребность в дружбе исправляла память». Именно после разлуки, когда лицей был за спиной, воспоминания оказались цементом, который с годами все крепче связывал лицейский круг. Братство не слабело, а укреплялось. Это видно на одном примере. 9 июня 1817 года на выпускном акте лицея был исполнен прощальный гимн Дельвига. «Простимся, братья, руку в руку». Обнимемся в последний раз. Судьба на вечную разлуку, быть может, здесь сроднила нас. Друг на друге остановите вы взор с прощальной слезой. Храните, о друзья, храните тушь дружбу с той же душой. То ж к славе сильное стремление, Тошь правде да, неправде нет, в несчастье гордое терпение, а в счастье всем равно привет». Лицеисты первого выпуска, конечно, запомнили все стихотворение наизусть, и каждая строка из него звучала для них как пароль. Пушкин в дальнейшем несколько раз пользовался этим стихотворением Дельвига именно как паролем, позволяющим несколькими словами восстановить в сознании лицейских друзей атмосферу их юности. В стихотворении «19 октября» 1825 год, посвященном лицейской годовщине, Пушкин, обращаясь к моряку лицеисту Матюшкину, находившемуся в кругосветном путешествии, писал: Ты простирал из заморя нам руку, ты нас одних в молодой душе носил, и повторял на долгую разлуку, нас тайный рог, быть может, осудил. Строки. Судьба на вечную разлуку, быть может, здесь сроднила нас слегка перефразированы Пушкиным, но лицеисты, конечно, их узнавали. Еще более значим другой пример — известные строки из послания в Сибирь. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение» были понятны ссылкой к тому же гимну Дельвига «В несчастье гордое терпение».